Глава 105. «Большое спасибо, Кэсси, что согласилась со мной встретиться. Рой шел по Кэсси Сибенуа, которая работала в ДЛТ, эскроу-агентстве Шинга и Мердека, для коммерческих сделок. Без проблем, я все равно вышла перекусить, а что случилось?» «Где-то прокололись с документами, по крайней мере, я так думаю. Помнишь покупку «Дикси group которую мы закрывали два месяца назад? Пачка торговых центров в Алабаме и Техасе, покупатель партнерства в ОАЭ. Хорошая память, оно самое. А в чем прокол? Деньги пришли, я знаю. 775 миллионов плюс признание долга». «Да, что-то в этом роде, я не могу долго держать точные числа в голове, слишком много сделок. Расскажи мне о ней». «Но мы в любом случае занимались только деньгами, а не признанием долга, разумеется», сказала она, на ходу вгрызаясь в свой сэндвич с тунцом. Деньги пришли, но два условия могли не совпасть. «Которые?» «В одном свидетельстве может быть загвоздка». И еще есть просроченная проблема с главным арендатором в Даллас-Форт-Уорд-Молл, которую нужно было решить до движения средств. Предполагался документ с отзывом, но он не поступил. Черт. Так это мы ложанулись? Не знаю, возможно и мы, но в этом я тоже не уверен. Я хочу зайти к вам в офис и посмотреть ваши документы. Рой, сегодня я просто тону, поэтому ем сэндвич на бегу. «А если после окончания рабочего дня?» Кэсси с сомнением посмотрела на него. «У меня билеты на концерт в Конститюшн-Холл. Я пока ничего не говорил клиенту. Я надеюсь разобраться с проблемой до того, как кто-нибудь начнет орать. И ты же сама знаешь парней из ОАЭ. Если там какие-то ошибки, возможно, нам с тобой придется прыгать в самолет и лететь извиняться перед шейхами». Кэсси побледнела. «Я ненавижу летать». Тогда лучше бы нам разобраться совсем на нашей стороне мира. Кэсси вздохнула и бросила остаток сэндвича в урну. Семь часов годится. Все уже уйдут, но я смогу тебя впустить. Отличный вариант, Кэсси. Большое спасибо. Расставшись с ней, Рой посмотрел на часы и позвонил Мейс. Та пересказала ему результаты своей встречи в Нью-Йорке, а потом сообщила, что самый ранний обратный поезд был набит битком. А тот, на который она сейчас села, задерживают. На поезд перед ними свалилось какое-то оборудование. Локомотив снес его, и теперь они опасаются, что энергоснабжение северо-восточной ветки может быть нарушено. «Не знаю, сколько они провозятся», — мрачно сказала она. «Может, к вечеру будут. Черт, я бы пешком быстрее дошла. Сообщи, когда приедешь. Кстати, моя старая фирма подала на меня в суд». «В суд? За что?» Я посмотрел исковое заявление, полная чушь. Ладно, если услышу о хорошем адвокате, дам тебе знать. Рой появился в офисе ДЛТ за минуту до семи. Рабочий день в фирме заканчивался в 6.30, вроде бы рано, но они открывались в 6 утра, поскольку много работали с международными сделками. После долгих дней проверок чисел, соблюдения жестких сроков и санкционирования перевода электронных денег по всему миру, большинство сотрудников фирмы выскакивали за дверь минуту в минуту. Кэсси открыла на стук и впустила его. Она уже распустила узел прически, и сейчас волосы свободно падали ей на плечи. Туфли сменились теннисками. — Я подняла наши документы, — сказала она. — Приступай. — Отлично, спасибо. «Я просмотрела их, но не нашла того, о чем ты говоришь. Правда, я не юрист. Не бери в голову, я уверен, что смогу разобраться». Рой медленно перебирал документы в ее маленьком кабинете, выжидая нужного момента, а Кэсси нависала над ним. Он заметил, что из ее сумочки, лежащей на столе, выглядывает пачка сигарет. «У меня уйдет сколько-то времени», — сказал он. «Не хочешь покурить, пока есть возможность?» Я с обеда не курила, но в здании курить запрещено, а времени выскочить у меня не было. Тротуар отличный вариант. Кэсси медленно сжала и разжала пальцы, не отрывая взгляда от пачки Винстона. Ладно, я пошла. Я ненадолго. Пары сигарет мне хватит. А на той стороне не Обон Пен? Ага, я их люблю. У нас тут кофе паршивый. Тогда сходи покури, а потом зайди к ним, возьми нам кофе». Рой протянул ей деньги. «Можешь особо не торопиться, похоже, нам тут придется немного посидеть. Когда имеешь дело с парнями с Ближнего Востока, ошибаться нельзя», – зловеще добавил он. Едва Кэсси вышла, Рой принялся нажимать на клавиши. По счастью, ему не требовался пароль, поскольку он и так уже был в базе данных. Кингман не знал, как устроена здешняя система хранения документов, но полагал, что достаточно искать по названиям клиентов. Он быстро пролистал штук пять сделок, над которыми они с Дианой работали в последние полтора года. Сейчас Рой понял, почему утром Кэсси смутила общая сумма. Предписание условного депонирования, которое Диана с Роем готовили для этих сделок, практически инструкция для ДЛТ, сколько денег нужно перевести и при каких условиях их можно вывести из депонента, не совпадали с документами ДЛТ в одном важном аспекте – в итоговой сумме. Из собственных документов Рой выписал набор ключевых фактов для каждой сделки, которую хотел сравнить с документами ДЛТ. Основная сделка по приобретению dixie Group была на 775 миллионов долларов плюс признание долга. Это Рой взял из письма-инструкции Шиллинга и Мердека – которые они отправили в ДЛТ. Те сканировали все письма и хранили их в своей компьютерной системе. Но в инструкции с шапкой Шиллинг и Мердок, на которую Рой сейчас смотрел, стояла цена покупки 795 миллионов. 20 миллионов расхождения. Кесси на своем уровне этого не уловила, поскольку просто следовало указаниям в письме, И если средства поступили в соответствие с указанной в письме суммой, нигде не загорелась красная лампочка. По всей видимости, сумма действительно совпала. Рой откинулся на спинку стула. «Зачем клиенту из ОАЭ платить лишние деньги? Ни один покупатель не заплатит больше цены контракта. А отправил ли вообще клиент эти лишние деньги?» Кингман нажал пару клавиш и проверил подтверждение в переводе денег по нескольким сделкам. Правила работы с международными банковскими переводами несколько отличались от переводов внутри США, особенно после 11 сентября. Кроме того, существовал особый перечень стран, и американские власти внимательно следили за поступлением денег из этих мест в США на случай, если те будут использованы для финансирования террористической деятельности. Все банковские переводы, внутренние и международные, в любом случае проходили через Федеральную резервную систему, хотя и с различным уровнем контроля. Тем не менее, в этом поле деятельности по-прежнему сохранялась возможность для злоупотреблений. Рой взглянул на дату письма-инструкции, открытого на экране. Потом посмотрел в свою подсказку. Письма и инструкции обновлялись каждый раз, когда менялись условия. Но здесь не тот случай. Дата в записи Хроя относилась к окончательной инструкции, а потом кто-то поменял ее и добавил 20 лишних миллионов. Кингман вспомнил длинную цепочку цифр из электронного документа, на которой они с Мейс смотрели за ужином в гостевом доме Альтмана. Он ввел название этого клиента и посмотрел на инструкцию к сделке – Рой помнил, что стоимость приобретения производственных мощностей по ней составляла 990 миллионов долларов. Но в инструкцию на экране было вписано еще 25 миллионов, а дата документа была более поздней. Подтверждение в переводе свидетельствовало, что в банк продавца поступило 990 миллионов. Куда же ушли остальные деньги? В другой банк? И кто их отправил? Вряд ли этот клиент по доброте сердечной раскошелится на лишние 25 миллионов. Рой выпрямился, когда внезапно осознал ответ. Классическая схема прицепа. «Ты открываешь финансовый туннель для законной транзакции из страны на Ближнем Востоке, не входящей в особый перечень». Стоимость приобретения погашена, но к ней добавляются средства из другого источника. Законные доллары смешиваются с незаконными, а когда попадают в финансовые трубопроводы США, они расходятся. Сумма покупки идет к продавцу, а остальные средства куда-то еще. Но если в письме инструкции указаны правильная общая сумма и счета перечисления, то все концы в воду. И если потом будет проведен аудит, Все окажется настолько запутано, что никто не разберется. По миру носится столько электронных денег, что ситуация станет похожа на попытку отследить конкретную молекулу воздуха. Рой понимал, зачем это делается. Способ обойти патриотический акт, который был весьма озабочен вопросом подозрительных денежных переводов. Лишние средства могли поступать от кого угодно, включая врагов Соединенных Штатов. «Отмывание денег наркодельцов или финансирование террористов или шпионов. Возможно, у них есть кто-то в ДЛТ». И тут Роя осенило. ДЛТ лишь следовало инструкциям. «Намного вероятнее, что у этих людей в кармане кто-то из Шиллинга». Рой посмотрел на исправленное письмо. Под ним стояла электронная подпись Дианы, но ее несложно получить, особенно человеку из руководства фирмы. Честер Акерман. Самый крутой заклинатель дождя в фирме. Вряд ли Акерман является главной движущей силой этой комбинации, но он наверняка знает главного. Рой вставил флешку в USB-разъем, скопировал на нее как можно больше документов, потом бросил ее в портфель. Он уже подходил к приемной офисы, когда услышал, как Кейси открывает дверь. «Кейси, я закончил». — крикнул он. — Нашел проблему! Дверь захлопнулась, и Рой замер. Это была не Кэсси. Перед ним стояла невысокая женщина с каштанами волосами, но пистолет в ее руке казался ужасно большим.